Глава двадцать третья Ни единого сомнения, отчего сердечко бедной Софьи дрогнуло. Даже я смотрела на князя, как на добычу. Девушки, девушки, слетаются точно мухи на огоне, не отвадишь, не оторвёшь. К счастью, Софья разумна. Любовь Платоновна Веригина, представилась я, как мне мнилась, с доли прохладцы, но сердце жарахалось так, Словно мне и в самом деле каких-нибудь двадцать. Экономка в доме ее сиятельства. Чем могу служить вашему сиятельству? Благословенное, показушное подовострастие, как много можно при желании скрыть за раболепной улыбкой. Его сиятельство приехал просить развода, опередила князя Наденька, и я многозначительно подняла бровь. Ожидаемо. Софья на это рассчитывала, но... Для чего князь сообщил об этом моей сестре? Она не красавица была и до того, как мать своротила ей нос. Пусть милее княгине, но не настолько, чтобы такой бравый парень терял при виде неё берега. Я отлучалась по делам, ваше сиятельство, и я не имела ни малейшего представления, верно ли я веду беседу, отвечаю ли, как положено, и на реплику сестры не повернула головы. Обождите, я узнаю, где ее сиятельство. наденька день идем со мной. Иди, иди, мелкая дрянь. Не успели мать присыпать землей, как ты хвостом крутишь. Но я упрекала ее меньше в первом и больше во втором. Все еще сияя, но с каждым шагом тускнее, сестра последовала за мной, и едва я закрыла дверь, ринулась в атаку. «Не тебе, Любашенька, меня стыдить!» — зашипела она, хотя я рта раскрыть не успела. «Князь разводится!» Короткая, но звонкая, отрезвляющая пощечина оказалась средством действенным. Темные глаза Наденьки налились слезами, губы пустились в скач. «Это ты, как последняя блудная девка, трясешь своим богатством перед мужем своей благодетельницы!» — припечатала я и опять подняла руку, но передумала. Поди к себе, прикройся и не забывай, что ты в этом доме прислуга. А потом займись, чем велело ее сиятельство. И не показывайся на глаза. Вечером я все проверю. Я специально говорила громко, чтобы князь слышал. Во-первых, без стыдства, нагло флиртовать с мужем Софьи, которая буквально нас спасла. Их отношения — их дело. Мое — поставить на место взорвавшуюся сестру. Во-вторых, Я знала то, что не знала дурёха Наденька. С князем лучше держать дистанцию, потому я дождалась, пока она, сдавлена, рыдая, не скроется и добежала до Холопской. — Где её сиятельство? — напустилась я на мужиков. — Живо разузнайте, да не говорите про то никому, кроме меня. И пусть ждёт меня, в дом не идёт. Мартына Луки час ищите. Матрёна, ты собирай её сиятельство, всё, чтобы в скиту укрыться. Танюшку позови, поможет. «Почему князя пустили в дом? Или он никого не спрашивал?» мартин Лукич!» Я так налетела на несчастного старика, что чуть не сбила его с ног. «Где ее сиятельство, мартин Лукич?» Софья в это время уже вставала с постели, слуги были предупреждены, что делать в случае приезда князя. Так что же пошло не так? На верховой прогулке они, Любовь Платоновна, Отозвался Мартын, и был он удручён происходящим не меньше меня. Послать, что ли, за ней, чтобы в тотчас ехала? Я уже распорядилась, успокоила я его. Но мне самой было ой, как далеко до спокойствия. Кто впустил его? Знали ведь, что нельзя впускать. Старик сокрушенно махнул рукой. Я и впустил Любовь Платоновна. Ее сиятельство повелели пустить, ежели явится с разводом. А раз с разводом явился, за поверенным надо в город слать. Прикажете? Шлите. И флигель отправьте готовить». Я распахнула дверь в зал, где скучал князь. «Хорош, ничего не скажешь. Даже в роскоши дома Софьи он смотрится как бриллиант в неподходящей оправе. Я подозревала, что Софья однажды в сердцах велела дворне пустить мужа с известием о разводе». Быстро пожалела об этом решении, но не предупредила меня и не отменила свой же наказ прислуги. Кто поймёт этих женщин? — Ваш флигель готов, ваше сиятельство, — солгала я, — но это пара минут, ну, 10 Обед вам принесут, я распоряжусь. Э -э -э, князь смирил меня презрительным взглядом. То ли мой живот вызывал у него омерзение, то ли то, что я дворянка в прислугах. «Потрудитесь разыскать её сиятельство, любезное. У меня срочное дело к ней». Я проглотила и небрежное обращение, будто я была дворничиха или извозчиком, и покровительственный тон. Выигрывает тот, что самолюбие удовлетворяет конечный результат, а не секундное превосходство. «В этом доме никто не указ её сиятельству», — с притворным сожалением объявила я. А вот её приказы исполняют неукоснительно. А посему, ваше сиятельство, не заставляйте мужиков бросать вилы, чтобы выталкивать вас вон. Право мужикам на то плевать, на то они и мужики, а вот мне будет неловко звать их и напоминать о княжеской воле. Насколько я успела узнать мужиков, плевать им не было. Они бы передрались ещё за право пнуть его сиятельством лаптем лично». «Убей, муха!», несмотря на весь свой ослепительный лоск, смекнул, что двор на расправу может быть скорой, особенно если ей выдать карт-бланш. Дверь открылась. На пороге возник величавый Мартын. Я торжественно провозгласила. проводить его сиятельство во флигель, мартин Лукич. Готов он?» «Готов, Любовь Платоновна!» «А врет старикан. Одно заглядение «Всю секунду, Любовь Платоновна!» — принял мою игру мартин «Пожалуйте, ваше сиятельство. Там вам удобно будет, да и привычно». «Да, и сразу ко мне, мартин напомнила я, впрочем, это было излишнее. Я наблюдала за ними из окна. Настороженная, хмурая дворня выглядывала из укромных мест. Навстречу Мартыну Лукичу и князю шли с полей уставшие девушки. «Убей, муха, застыл!» — замер Мартын князь сказал ему что-то мартен по-видимому возразил и это очень не понравилось князю он выхватил на гайку или нечто подобное и так стегнул старика что тот не удержался на ногах девушки завизезжали и кинулись в рассыпную князь не оглядываясь быстро пошел прочь путаясь в юбке задыхаясь поддерживая живот рискуя растерять свои бесценные бумаги и бросилась к мартыу лукичу вокруг уже были девки Сбегались бабы и мужики, и я, растолкав всех и обмирая от ужаса, протиснулась к Мартыну. «Дедушка!» Я рухнула на колени, мне было, наверное, больно, но я не чувствовала боль. Только злость, топившую с головой, душившую мёртвой хваткой. «Дедушка!» Мартын Лукич сидел на земле, и по лицу его катились крупные слёзы. На щеке наливался алым след от удара. Довясь рыданиями, я обняла старика и уткнулась носом в его седую макушку. «Ничего, ничего, Любушка, дочка!» — шептал Мартын, гладя меня по руке. Верой правды с измельства служил, прежний барин разве что и награждал. «Я клянусь», — проговорила я, обводя мутным от слез взглядом собравшуюся притихшую дворню, «эта тварь приговор себе подписала. Отнесите Мартына Лукича в его комнату». Допусть да о нём как следует позаботиться. Парни и мужики легко подняли старика, побежали в дом, мне помогли встать девки и бабы. И я всё ещё воспринимала реальность сквозь алую гневную пелену. И сердце моё билось так, что впору было пощадить себя в моём состоянии. Меня хватило лишь на то, чтобы положить руку на живот. «Всех девок и молодух», — выдавила я сквозь зубы, Немедли услать на работы в поля, куда угодно, чтобы пока этот выра... Князь здесь, я одних старух тут видела. Настя! Настя, поди ко мне. Пойдем со мной. Софьи все не было. Я понадеялась, что она рванула в скит. Не страшно. Двор не знает, где это, а местные монашки ей с голоду умереть не дадут. Проходя мимо комнаты Мартына Лукичая заметила через щель в неплотно закрытой двери, что возле него хлопочет Ефимия, а внучка сидит у старика на руках. И выглядит он молодцом и улыбается моей малышке. Я тебя сосви тут, живой выродок, за то, что ты ударил беззащитного, зависящего от тебя старика. Как? Не знаю, но помяни моё слово. У меня хватит на этой хитрости, закалки, подлости и сил. Ты плохо знаешь, кто такая. Это никчёмная беременная прислуга. И плохо знаешь, на что она способна, если её как следует обозлить. В своей комнате я задрала юбку, развязала ленточку, придерживавшую бумаги, вытащила нужный мне лист и примотала обратно. Всё как было. С животом невероятно сложной манипуляции. Открыла шкатулочку и вынула оттуда мешочек. Это всё, что я заработала у Софьи, но Насте нужней. Я не прощу себе никогда, если князь до неё доберётся. Только не это. «Держи», — печально сказала я, «и мне было жалко не денег, чёрт с ними, деньги я наживу. Ты грамотное читать умеешь, и сильное ты всё сможешь. Бери вольную, бери деньги и уезжай отсюда как можно дальше прямо сейчас». Настя сжимала грамоту, но не смотрела в неё. Она была в растерянности и замешательстве. И она не ожидала от меня, конечно, такого поступка. «Уезжай!» — повторила я сварливо. «Ради памяти батюшки моего, ради памяти батюшки своего, собирайся уезжай. Со станции подводы до города идут. Беги туда!» Барышня! Жалобно пролепетала Настя, но мне некогда было её слушать. «Прощай! Я никогда не забуду, что ты для меня сделала». Я выскочила за дверь и буквально столкнулась с Матрёной. Глаза её были как плошки, лицо бледное. «Что еще стряслось, говори!» «Барыня, Любовь Платоновна, ой, не ходите туда!» Матрёна повисла на мне, оказавшись препятствием крайне внушительным. У меня даже ноги подкосились. «Барыня, приехали! Приказали тотчас за барином слать!» «Злые они, Любовь Платоновна! Ой, злые! Что же творится, боги нас хранящие, Уберегите!» Я старалась стряхнуть ее с себя. Не тут-то было. Матрёна была полна решимости не пустить меня к Софье. Какое-то время я, вся красная, пыталась её от себя оторвать. Мимо нас пробежала лёгкими шагами Настя и выскочила на улицу. Я, наконец, одержала над Матрёной верх. На что её сиятельство злится? Я ведаю, — чуть не рыдала Матрёна, заламывая руки. Она Танюшке оплюху дала. Та только шляпку взять хотела, а вы... А я? А за меня не переживай. Несмотря на бахвальство, меня потряхивала. Я помнила страх Софьи и догадывалась, что в прежние разы она избегала мужа. А теперь её мотивы переменились, и так, как внешних причин я не видела или не знала, предположила, что Софья что-то решила для себя. Разговор шёл на повышенных тонах, и, разумеется, дворня прилипла к дверям, ну, как обычно. Ещё вчера мне пришлось бы расталкивать прислугу, но сейчас все расступились стоило мне появиться. Я прошла к дверям, распахнула их резким ударом, и сердце мое клошматило так, что ребра болели. Гнев — сильнейшее чувство, когда вопят, я его ненавижу, и они тактично хохочу. но такие эмоции рассудка надолго не хватит. Софья и князь о чем-то спорили, но едва я вошла, они замолчали. Князь галантно указал Софье на кресло, и она без всяких капризов села и оправила юбки что для нее было нехарактерно. Ее лихорадило присутствие князя. Но точно так же она была недовольна, что я пришла. «Что вам, Любовь Платоновна?» Осведомилась она сухо, а я стремилась докричаться до нее, мысленно, а это заведомо идея паршивая. «Не изволите ли обождать?» Я облизала губы и прикусила язык. «Сказать все, как есть, за мной никогда не заржавеет, но черт бы побрал эту аристократию и их привычки не выносить ссор из избы». Вы просили зайти, как только вернётесь, ваше сиятельство. Пробуя каждое слово, как тонкий лёд, — сказала я. Не могла же она забыть о своих слезах, о своих просьбах. Она вспоминать не могла те жуткие несколько дней рядом с этим человеком. Софья, не переставая, мотала головой, и в её желании выставить меня вон не было ничего нарочитого. «Я вчера просила, не зная, что князь приедет», — обронила она. Если у вас срочное дело, то говорите. Нет, так оставьте нас одних и проследите, чтобы дворня не беспокоила. Она не смотрела на мужа, но она его не боялась. Весь ее вид излучал нетерпение нравящуюся мне решимость. И от чего то я подумала, что смерть моей матери, а может и жертва Насти, а может и моя жертва прежде того, запустила какую-то череду поступков, на которые раньше никто так легко отважиться не мог. Софья собирается убить князя? Она сумасшедшая или ей за убийство ничего не грозит? Я в полном распоряжении, ваше опять начала я, лишённое возможности даже корчить страшные рожи в надежде, что Софья одумается. Князь уставился на меня, глаз не сводил. Я уговаривала себя забыть о его существовании. Любовь Платоновна, уже не пряча раздражений, велела мне Софья. «После вас позову». Я вышла, и не оставалось сомнений, что дворня расслышала каждое слово. «Хотите, барышня, мы с Танюшкой с той стены слушать будем?» — простодушно спросила у меня подоспевшая Матрёна. «Хочу. Только на глаза и не попадайтесь. И да, я успела схватить Танюшку за рукав и удержала её». Я сказала всех девок вон. Тебя это тоже касается. Я же за ее сиятельством хожу, — всхлипнула Танюшка. На лице ее отпечатался красный след от пощечины. Все господа одинаковы. И моя мать, и Лукищев, и князь, и Софья. Как я уеду? Я задумчиво рассматривала рукав в ее рубахе, словно там, в вышитых узорах, крылся какой-то ответ. Да, я себя подставляла серьёзно, и стоило очень хорошо подумать, какие будут последствия моего самоуправства. Так и уедешь. Ни одной девки, чтобы в доме не оставалось. матрона послушает, а ты собирайся. И вы расходитесь все, делом займитесь, не топчитесь тут. Вон пошли. Я шла по коридорам и ловила себя на мысли, что жду выстрел, на худой конец крик. Но в доме стояла. Тишина за могильная Жужжала и долбилась, а стекло муха. <смех> ни звона разбитой посуды, ни плача. Вообще ничего. И мнимый покой мотал мои нервы на хлеще, чем явный ожидаемый долгожданный скандал. К нему я была готова, но не к тому, что Софья поведет себя непредсказуемо. Я постояла у двери комнаты Мартына Лукича, коротко стукнула, зашла, потому что мне никто не ответил. Старик сидел и выстругивал что-то из дерева. На пол сыпались остро пахнущие свежие стружки, а Аннушка преспокойно спала, раскинув ручки на пышной купеческой кровати. «Вот», — смущенно показал мне мартин Лукич, что-то пока абсолютно не угадывавшееся. «Любушка, дочка». — Аннушке решил игрушку сделать. Я ведь хорошо резал-то, да глаза стали не те. Я улыбнулась, подошла к старику, села на пол, схлипнув, положила голову к нему на колени. — Дедушка, когда княгиня тебя просила князя пустить, если он с разводом явится? мартин Лукич отложил резьбу на стол, погладил меня по волосам, и от рук его умиротворяющий целебно пахло деревом. — Давно, дочка. Я уже не вспомню. — Сразу как я появилась в доме или время прошло? — Время, — протянул старик. — Что ты, милая, да почитай, как он первый раз приехал, так ее сиятельство и приказало впускать его, ежели он развода потребует, а если не потребует — не пускать. Я выпрямилась. Смотрела на Мартына Лукича, будто он говорил со мной не на понятном мне языке. Софья знала, что муж в любой день может заявиться и потребовать развода, но мне ни словом не обмолвилась. Умоляла поддержать ее, не оставлять с ним наедине, отправить слуг к ней в скид. Или это касалось случаев, когда им не о чем было говорить? А князь? Пробормотала я, закусив губу, отчего вышло неразборчиво. «Князь когда-нибудь про развод заговаривал?» «Не было такого, Любушка!» — замотал головой мартин Лукич. «Что ему с ее сиятельством разводиться?» «А, видать, нужда прижала. Вот и приехал». «Любушка, не Любушка!» «Дедушка, а может, ее сиятельству мужу писала? Не знаешь?» Я поднялась. Мысль, пришедшая в голову, была страшна. Больше того, чудовищна. Но мне уже не выбирать, за что получать пинки, а может и того хуже. мартин Лукич лишь пожал плечами. «Пригляди за Аннушкой, дедушка», — попросила я и вышла, плотно закрыв за собой дверь. «Кому обратиться за помощью?» Слуги убрались подальше, Настю я отослала. Аркашка всё ещё тут чужой. Наденька, пустоголовая дура, доверять ей я не стану даже в вопросах жизни и смерти. Я открыла дверь в кухню, рассчитывая хоть там найти кого-то, и мне навстречу поднялся Степан. Загорелый, хотя куда уж больше словно возмужавший. Просковья, толстая пожилая повариха, хлопотала у плиты, охая, вздыхая и причитая — Но даже премя на мою сторону помочь она могла только завижав. Степан долго смотрел на мой живот, потом прижал руку к груди и поклонился мне в пояс. Ты чего? парализованными недоумением губами выдавила я. Да пошлют хранящий благословение в амбаре, выпрямившись, церемонно и очень тихо произнес стёпка. Что за старика бесправного вступиться перед барином не побоялись? Вам зато лесобок воздаст. Так мой дядька говорил, а он в скиту жил. А я скажу, просите, что хотите, все выполню». Я вспомнила, как они вместе с дедом Семеном презрительно отзывались о князе. Что же бравада помогает пережить трудные времена? А признаваться залетной крестьянской девке в сокровенном по меньшей мере нелепо. «Значит, не первый раз князь людей бьет?» Так же негромко уточнила я. «А её сиятельство знает?» «Как же первый?» Стёпка бросил насторожённый взгляд поверх моего плеча на дверь. И обернулась, но было пусто. Каждый раз кого-то дохлестнёт. «А её сиятельство?» «Что её сиятельство?» «Так и Мартын Лукичей об том говорили. Она ручкой махнёт, мол, на говор. вот «Вот так-так. Ну ладно». А ещё девок пугает. Водушевлённо начал было доносить на князя Степан. Но я остановила его. Я знаю, Степан. Лесобог, говоришь? Я приоткрыла дверь и начала потихоньку выталкивать Стёпку из кухни. Ни к чему, чтобы о моей задумке знал кто-то ещё. Он тебя и послал мне. Мне сейчас очень, очень нужна твоя помощь. Так помоги.